Глава 17. Карета останавливается у знакомого до боли плетня ближе к рассвету. У самого горизонта начинает светать, и чернота неба разбавляется серостью. Всю дорогу я не смыкаю глаз, просто не получается выкинуть все из головы и забыться сном. Ласка неизменно сидит на коленях и время от времени прожигает меня слишком умным для простой кошки взглядом. Слез нет. Глаза же горят так, будто в них песка насыпали. «Приехали!» — стучит по крыше кучер, и я вздрагиваю. Смотрю на алые розы, на покосившуюся калитку, на разросшиеся сорняки, и будто и не было этого времени, что я провела вдали. Будто приснилось мне все, начиная с приезжавшего сюда шмота и... Открыла дверцу, вдыхая прохладный предрассветный воздух полной грудью. Не стоит думать и вспоминать, так будет проще. Дверь поспешно открывается, и на пороге дома под щурясь показывается дядя Росм. Он узнает меня не сразу, а когда тень непонимания слетает с лица, он отбрасывает зажатую в руках палку и спешно идет мне навстречу. Только не доходит пара шагов, неловко застывает, вытянув руки вдоль тела. Оставшееся расстояние преодолеваю сама и крепко обнимаю родного человека. «Здравствуй, дядя!» «Я вернулась!» Шепчу и чувствую, как по щекам катятся слезы, обжигающие горькие, невыносимо удушливые, после которых не придет облегчение. Стоит отдать должное, дядя не задает ни одного вопроса, вообще ничего не говорит, только гладит по голове, осторожно так, и ведет в дом. Потом исчезает на несколько мгновений и возвращается вновь. Он сидит рядом со мной на скрипучей кровати, уложив мою голову себе на колени и все повторяет. «Поплачь, Криска! Поплачь, маленькая! А я рядом буду. Всегда!» Я не помню его таким. Или помню? После смерти родителей я не сильно понимала, что происходит. Лица сменялись, словно калейдоскоп разноцветных стеклышек, и ни одно из них я не запомнила. Потом меня привезли к дяде Росму, и здесь я тоже долго приходила в себя. Кричала и плакала ночами. Звала маму, в то время дядя часто просиживал у моей кровати до самого утра, и мне, странное дело, становилось чуточку спокойнее. Потом воспоминания эти стерлись под гнетом взросления. Как я могла их забыть? Как могла подумать, что ворчливый старик мечтает от меня избавиться, в то время как он, кроме ворчания своего, ничем и не обижал меня, не бил, не обделял едой и одеждой, как мог, так и справлялся. «Прости меня!» – всхлипываю едва слышно, но рука на моей голове напрягается, замирает, а потом продолжает гладить по волосам. «Эх ты, маленькая! Это я должен просить у тебя прощения!» Кажется, на этом я и провалилась в гнетущий беспокойный сон. Мне снится все сразу и ничего одновременно. Вспышки, приносящие лишь жалющую боль, сжимающие сердце стальными тисками. Просыпаюсь ближе к вечеру, когда закатное солнце оранжевым светом врывается в низенькие окна и заставляет пылинки танцевать в своих лучах. Подняться с кровати нет сил, да и желания напрочь отсутствует. На выручку приходит дядя, заглядывает в комнату и улыбается так, словно никогда-то мы с ним и не расставались, и вообще никогда не ссорились и не ворчали друг на друга. Проснулась. Вот и хорошо, вот и ладненько. а я там блинов напек, молочка прикупил и сметанки, твоей любимой. Пока он говорит, подходит к кровати и берет меня за руку. Осторожно поднимает, а я не могу возразить ему в ответ, потому что дядя не дает мне вставить и слово. А кроме блинов еще и уха есть. Вчера на рыбалке был, хорошо еще, что не продал. Уха сладкая вышла, мед и мед. Так за непрерывным разговором оказываюсь за столом. где уже занимает почетное место довольная ласка. Увидев меня, она спрыгивает со стула и усиленно трется об ноги. Я пытаюсь выдавить улыбку, но не выходит. Губы будто свело, да и тело я свое ощущаю, будто чужое, мне не подчиняющееся. Чайку с травами сам заварил, хотя, как сам, сборы твои, из сарая взял, и, и вот... Наконец слова у него заканчиваются, и я беру в руки огненную кружку. но рук не обжигаю, вообще ничего не чувствую. Дядя напряженно смотрит за моими действиями. «Криска, обожжешься ведь!» не выдерживает и отбирает у меня кружку, дует на нее, развеивая клубящееся облако пара, а я смотрю прямо перед собой, лишь краем глаза отмечая его действия. Это так странно, вновь оказаться здесь. Поднимаюсь на ноги и вновь иду в комнату. Дядя пытается остановить меня, говорит что-то о вкусных ягодах, которые он тоже собрал, и вообще... Не надо, прошу его, и понимаю, что по щекам вновь катятся слезы. Он отступает, и вскоре я остаюсь одна, чтобы вновь насладиться такой желанной тишиной. Слёзы высыхают слишком быстро, чтобы перерасти в форменную истерику. Долго смотрю в одну точку и ни о чем не думаю. Скрипнула дверь, а я и не подумала повернуться. тяжелый вздох дяди и тихая «Иди хоть ты к ней». И следом пружинистая кровать проминается под весом урчащей ласки. Она не пытается обозначить свое присутствие, напряженно всматривается, так что я кожей чувствую ее взгляд и, наконец, укладывается прямо на мои ноги. Когда за окном всплывает обрубок месяца, нагло заглядывает в комнату, то и дело подмигивая, скрываясь за редкими вяло плывущими облаками, Я снова проваливаюсь в беспокойный сон. Кажется, в таком бессмысленном хаосе проходит несколько дней. Или даже недель. Время тянется или несется, я не замечаю. Дядя не оставляет попыток вывести меня из свалившего оцепенения. Кормит едва ли не силой, заваривает какую-то бурду, утверждая, что этот сбор непременно поднимет меня на ноги. Я не чувствую вкуса, запаха и, самое главное, не вижу смысла во всех этих плясках. Если не хочется есть, значит мне не надо этого. Все же просто. Очередное утро начинается с грохота и зябкого воздуха, который ворвался в комнату из распахнутых створок окна. Все, хватит, хлопает родственник по ногам ладонями, отчего дремавшая ласка едва ли не подскакивает на месте. Недовольно выгибает мохнатую спину, фырчит, но через мгновение соглашается с заявлением дяди Росма. Самым наглым образом с меня стягивают одеяло, Мурчащая же предательница недвусмысленно в бок и мурзится, не скупясь, выражая недовольство. Дядя от нее не отстает, вытаскивает из сундука платье, и когда только успел мои вещи разобрать, пристально рассматривает его со всех сторон, будто прикидывает, подойдет ли наряд под выдуманное им мероприятие, и удовлетворенно кивает. Из кровати меня все же вытряхивают, несмотря на вялые протесты, Потом заставляют надеть платье, причесаться, а когда я выполнила все, что приказали, и вознамерилась вернуться в кровать, выводят на улицу, где в упряжке нас уже ждет старая кроха, и поверх телеги нагружены ящики с овощами и фруктами. «А ты что думала?» – заметив мое удивление, привычно ворчит дядя, только теперь за этим ворчанием я вижу куда больше. «Нечего тунеядством страдать, я один все это не продам». Что за молодежь пошла, совсем стариков не жалеет. Вот так под его брюзжание мы и отъезжаем от двора. Правда, ласка увязывается с нами. На правах хозяйки садится между мной и дядей Росмом и свысока осматривает всех, кто попадается нам по пути. А горожан много, и все они смотрят на меня странно, будто привидения увидели. Но только примостившись у башни удачи, я понимаю причину столь яркого интереса. Вот, Криска приехала проведать меня, старика, помочь с урожаем. Он в этом году вышел на славу, а все благодаря ей. И так красноречиво он расхваливает меня, что я уже и сама верю всему сказанному. Сначала неохотно, а потом все смелее растягиваю губы в улыбке. Набираю полные сумки то помидор, то кабачков, то огурцов. Привычно расхваливаю что овощи, что фрукты, и в груди будто невидимый камень крошится и испаряется. оставляя лишь горький осадок в самом дальнем уголке души. Сколько лет я мечтала сбежать от всего этого, а сейчас поняла, я вернулась домой. День пролетает незаметно. К тому времени, когда ящики опустели и довольные покупатели медленно расходятся по домам, я чувствую себя уставшей. Уставшей, но счастливой. И только мы собрались уезжать, даже все на телегу погрузили, как со стороны раздается дребезжащий голос. «Крестианочка, милая, это ты?» «Госпожа Ворчикои». Она спешит к нам, неприлично высоко задирая пышную юбку ярко-розового платья с рюшами. Впрочем, как такового платья было на порядок меньше, чем рюш. «Я действительно рада ее видеть. Улыбаюсь и делаю шаг вперед. Здравствуйте!» «Здравствуй, моя дорогая! Я так рада, что ты приехала, и я без тебя едва не пропала. Представь только, наш криворукий Иша и Клихто...» Не может банальной мази сделать от морщин, самой обычной. Выручай, милая, выручай, я без тебя никак. Улыбка медленно сползает с лица и из глубины души поднимает голову успокоившаяся была тоска и обида. Я отступаю, медленно качаю головой и бросаю тихо. «Простите, я не могу». Она говорит что-то, явно возмущаясь, но я не слышу. Взбираюсь на телегу, сажусь на одну из перевернутых коробок и отворачиваюсь. Мази, настои и крем, мешочки с травами, сборы и лосьоны. Я сбежала от всего этого. Хотя я не от этого сбежала, но... Дядя уходит успокаивать разбушевавшуюся госпожу Ворчакои. А я сижу, молчу. До дома мы добираемся в полной тишине. Даже Ласка не делает никаких попыток подойти ко мне. Молча сидит рядом с дядей. лишь искоса посматривает на меня. У дома я слезаю первой, подхватываю ящики и боком открываю калитку. К покосившемуся плетню подходит соседка-лодка, провожает меня пристальным взглядом и бросает в самую спину. Я вилась. Что, столица не по зубам оказалась? Замираю, но не оборачиваюсь. Стою так, не зная, как лучше поступить. Сил на то, чтобы ответить что-то колкое у меня нет. На выручку приходит дядя. молчачал оптты лодка, но ему договорить не дали, его перебил голос, тот который я меньше всего ждала услышать. С чего вы взяли, что не по зубам? У крис в столице своя лавка красоты, весьма пользующаяся популярностью, и клиенты из высшего света. Джек, что он здесь делает? С большим трудом удерживаю ящики, а в следующее мгновение мужчина подходит ближе и мягко, но настойчиво забирает их у меня из рук. Я молчу, только смотрю себе под ноги. Соседка, явно недовольная своим провалом, с непрекращающимся ворчанием уходит к своему дому. И мы остаемся втроём, точнее вчетвером. Списывать со счетов разъяренную ласку не стоит. «Ты еще кто!» – со всей возможной злостью бросает дядя. Только делает он это тихо, чтобы еще кто из соседей не заприметил бы намечающегося скандала. Я тот, кто должен попросить у нее прощения. Голос Джека тоже глух. И еще он пропитан болью, но боли я этой больше не верю. Слишком часто попадалось в расставленные сети. Ты ничего не должен, произношу, не поднимая головы. Видеть его невозможно, а так, когда он в очередной раз исчезнет, можно будет соврать самой себе, что присутствие его мне лишь почудилось. Я освобождаю тебя от выдуманных обязательств. Сделала шаг к дому, но только шаг мне сделать и дали. Ящики оказались на земле, а на мою руку опустила сильная ладонь. «Крис, не уходи, нам нужно поговорить». «Не нужно». Пытаюсь вырвать руку, а когда это не выходит, просто перестаю сопротивляться. Рано или поздно ему надоест играть в благородного рыцаря. Всегда надоедало, сегодняшний день не станет исключением. «Крис!» Говорит так, что сердце прошибает болью. но я не поддаюсь молчу Мел человек, напоминает о себе дядя Росом, а с ним и яростно шипящая ласка шел бы ты от селива, пока палкой по хребтине не схлопотал. Смотрю, колотить палками это у вас семейное слабая попытка пошутить не увенчалась успехом, хотя как посмотреть взгляд я на него все же поднимаю и пропадаю. Джек выглядит помятым. «Да что там помятым? Пожеванным!» И жевал его дракон, не иначе. Взлохмаченные волосы, кое-как заправленная рубаха, посеревшее лицо, черные круги под глазами, потрескавшиеся губы. Ко всему этому налитый синевой ушиб на правой щеке. Хочется спросить, что с ним такого особенного произошло, но вовремя себя останавливаю и повторяю с нажимом. «Уходи, Джек! Разговаривать я с тобой не буду!» В подтверждение моих слов Ласка шипит громче и рычит к тому же, предупреждая о том, что терпение у нее отнюдь не безграничное. Крис, вновь роняет он, и пока не успела вновь выгнать его, говорит быстро. Не было никакой помолвки, я расторг все соглашения с семьей бывшей невесты. Сердце, глупое сердце замирает, а потом несется с бешеной скоростью навстречу высоченной стене, о которую я суждена буду разбиться. Мне не нужно. Начинаю, но меня перебивают, хватают за плечи, несмотря на то, что Ласка готовится вцепиться ему в ногу. Это нужно мне. Встряхивает меня, словно куклу, заставляя посмотреть на него. Я должен рассказать тебе всю правду. Должен был еще в тот вечер, но Алиана опередила меня. Последнее он произносит с нескрываемой злостью, с той, что тяжело подделать и сыграть на публику. Смотрю в его глаза, смотрю и не могу отвести взгляд, и он смотрит, словно насмотреться не может. Я не хочу верить ему, не хочу и не буду, но душа кричит о том, что я должна хотя бы его выслушать, просто выслушать. Это ведь не так уж и сложно, но... «Не надо, Джек», — шепчу в миг пересохшими губами, — «не надо, я не переживу очередного вранья и предательства, это очень больно». Вот, я это сказала, я призналась, открыла перед ним душу. Зачем? Можно было бы выпроводить его и закрыть эту дверь раз и навсегда. Обещаниям ты не поверишь, разумно признает он, но позволь мне все рассказать, а потом я уйду, если ты захочешь. Последнее добавляет тихо, так что я лишь догадываюсь о произнесенных словах и признаю его правоту, собираюсь силами, киваю, Но тут в наш разговор вклинивается дядя. «Пусть Ласка с тобой пойдет, уж она тебя в обиду не даст». Он не пытается отговорить меня от глупого шага, за что я безмерно ему благодарна. Как и тому, что Ласка, услышав свое имя, тут же подходит ближе и встает между мной и Джеком, всем своим видом давая понять, будет защищать меня до последней капли крови. «Надеюсь, этого не потребуется». Джек не противится, и я приглашаю его в дом. Наверное, человек его положения никогда не бывал в таких халупах, но мне не стыдно. Это мой дом, тот, где я выросла, где встречала рассветы и рассматривала в низенькие окна хороводы звезд, где мечтала о большем и ждала светлого будущего. «Садись», – киваю на кое-как сколоченный табурет. «На самом деле у нас есть вполне себе добротная лавка и стул в горнице, но я намеренно ничего из этого ему не предлагаю. Не хочу. Ласка одобрительно косит зелеными глазищами, а я замираю у печки, прислонившись к ней плечом. «Не сядешь», – миролюбиво интересуется Джек, и я отрицательно качаю головой. Он не настаивает и сразу приступает к самой сути. «Я уже рассказывал тебе и о проклятии, полученному по глупости, и о скитаниях от одного целителя к другому, Вот где-то между этим всем и появилась Олесенья. Дочь посла, с чьей стороной королю так необходим был союз. Я не очень-то рассчитывал на счастливую жизнь. Я, честно говоря, и не думал, что жизнь эта будет длиться сколь-нибудь долго. Но титул, род... У меня были обязательства, которые никто не отменял, даже впившиеся в меня намертво проклятие. Он замолчал ненадолго, сжал пальцами переносицу, будто борясь с усталостью, и продолжил. Я согласился на помолвку, но обговорил все честно, что здоровьем я не блещу, и что, очень вероятно, Алисинья вскоре после свадьбы обретет статус вдовы. И отец ее после долгих раздумий согласился. Тут он безрадостно усмехнулся и несколько глумливо добавил. «Но на нашу беду меня встретила Даяна, и смерть отпустила меня, ослабила хватку. Мне подумалось, что ни к чему торопиться». Нет необходимости портить девчонке жизнь, о себе заодно счастливое холостяцкое существование. Так и пролетели пять лет. Король неожиданно нашел союзников в лице другого государства. На свадьбе не настаивал, и я успокоился. Пять дней назад я пришел к послу с целью разорвать помолвку. Не скажу, что он сильно обрадовался, но уступил. У меня нашлось, чем прельстить его больше собственного титула и положения в обществе. Так почему в газете появилась эта статья? Когда он замолкает и молчит слишком долго, я не выдерживаю, спрашиваю сама. Алиана всегда была борцом чистоты крови. Она грезит тем, чтобы я поднялся еще выше, чтобы возвеличил наш род, чтобы вошел в королевскую палату, где нудные мужи весьма нудно вершат человеческие судьбы. Ей ничего не стоило подговорить Алисинью, которая уже засиделась в девках, и желала таки покорить мир пышной свадебной церемонией. Нанятые репортеры, громкий заголовок, и дело сделано. Вполне похоже на правду, даже не такую болезненную, какую я себе представляла. А уж устранить тебя – плевое дело. Заканчивает он и поднимается, чтобы за какие-то пару шагов оказаться рядом со мной. Я даже глазом моргнуть не успеваю. Крис, как видишь, все объяснимо. Я не хочу, чтобы из-за меня ты бросала любимое дело. Все вопросы улажены, тебе в столице никто не будет докучать, в том числе моя сестра. Хочешь, даже я исчезну из твоей жизни». Здесь он сжимает кулаки до хруста и резко выставляет вперед одну руку, чтобы опереться ею опечь рядом с моим лицом. «По крайней мере, я очень постараюсь не попадаться тебе на глаза. Только вернись, дом по тебе скучает». Последнее было с запрещенным приемом. Дом во всей этой истории оказался самым несчастным, потому что у меня есть дядя Росом и Ласка, у Джека, какой бы вредной она ни была, есть сестра. А он остался один, совсем один. Заметив, что я погрузилась в свои мысли, Джек спешно жалуется. Вот этот фингал он мне поставил. И по делам, я даже не обиделся. Впервые за последние несколько дней я искренне улыбаюсь. и чувствую, что осевший в глубине ком наконец-то растворяется без следа.